глава 13 несколько секунд я просто смотрела на Роана чувствуя опустошенность и беспомощность. если б Цру помогло мне предоставив свой вертолет, возможно я добралась бы вовремя, но по суше полтора часа езды и это расчетное время без пробок которые точно будут. сократить поездку до 20 минут нереально. в отчаянии, Я озиралась по сторонам, глядя на кирпичные викторианские здания в поисках какой-нибудь блестящей идеи. За спиной стоял газетный киоск, и продавец за стеклом уставился на нас. Наверное, у него на глазах из канализации вылезало не так уж много женщин в прозрачных платьях. И тут у меня появилась безумная мысль. Я распахнула дверь и ворвалась в киоск. Звякнул колокольчик. Тесное пространство было забито газетами и коробками чипсов. Старик за прилавком вытаращился на меня. «У вас есть карта Лондона и окрестностей?» Запыхавшись, выпалила я. Я услышала, как Роан вошёл следом. «Что ты делаешь?» «В наше время большинство пользуются телефонами». Порывшись под прилавком, продавец вручил мне карту. «С вас один фунт». Не обращая на него внимания, я развернула карту. «Здесь только Лондон. Не подходит». «Мне нужна карта местности вокруг Лондона. Окрестностей!» Его взгляд опустился на мою грудь, отметив прозрачную ткань и тот факт, что мне явно холодно. «Окрестностей?» «Кент, я уже теряла терпение. Продавец со вздохом опять начал рыться под прилавком, что-то бормоча под нос. Я постукивала ногой, пока он не протянул другую карту и развернула её. Это лучше». На ней была изображена обширная территория вокруг Лондона и остров Шеппи. «Ещё один фунт», — продавец протянул руку. «Ты объяснишь или нет?» — спросил Роан. «Пожалуйста, найди Габриэля», — попросила я, — «и передай, чтобы забрал меня из доков Ширноса». «Мне нужно более подробное объяснение, а мне нужно, чтобы ты доверял мне». Роан уставился на меня, сверля насквозь взглядом зелёных глаз. «Ты же понимаешь, что способ, которым ты путешествуешь, может быть опасным?» Я тяжело вздохнула. «У меня нет выбора». Рон повернулся и, не сказав ни слова, вышел из киоска. Я не знала, выполнит ли он просьбу, но, возможно, мне тоже нужно доверять ему. Старик протянул руку поближе ко мне. «Два фунта, мисс!» «У вас есть зеркало?» Ворча себе под нос, он пошарил в коробке с пластиковыми безделушками и выудил ручное зеркальце. Я взглянула на часы на стене. У меня примерно восемнадцать минут, чтобы добраться до места. Четыре с половиной фунта. Я сунула Люси и карту под мышку и уставилась в зеркальце, чтобы моё сознание слилось с отражением. Когда это произошло, принялась искать другое отражение, как можно дальше на восток, и нашла в каком-то доме. Я почувствовала притяжение зеркала и позволила ему втянуть меня внутрь, засосать, как в чёрную дыру. Магия отражения мерцала на теле, пробегая рябью по коже. Сквозь стену жидкой магии я ввалилась в пустую спальню, где сквозь пыльное окно пробивался свет. Подбежав к окну, открыла его, выглянула наружу и увидела Темзу, лениво текущую в нескольких кварталах отсюда. Хорошо, но откуда я смотрю на неё, с юга или с севера? Я взглянула на солнце. Южная сторона. Восток справа. Я бросилась назад к зеркалу, нащупала связь с отражением и поискала другое, восточнее. Прыжок. Магазинная витрина, в которой отражалась лондонская улица. Вопли прохожих, увидевших, как я появилась из ниоткуда. Я проверила название улицы и нашла её на карте. Я двигалась в правильном направлении. На восток, на восток, на восток. Прыжок. Ещё одна спальня крашеная блондинка закричала в постели. «Какой здесь адрес?» — рявкнула я. Она бессвязно всхлипывала, вцепившись в розовое пуховое одеяло. «Адрес сейчас же!» «Тарлинг Роуд 13! Пожалуйста, не убивайте!» Не обращая внимания на её крики, я нашла дом на карте и взглянула на часы. 16 минут». «В какой стороне Темза?» — спросила я, надеясь, что она сумеет показать направление. «Поднимитесь на лифте, да? Просто покажи, в какой стороне!» Она показала. Стиснув зубы, я повернулась к зеркалу, слилась с отражением и стала искать. Прыжок. Снова улица, ещё одно окно, из которого хорошо видно Темза. На этот раз я тщательно подготовилась к прыжку, ища отражение на востоке. Прыжок. Люди на набережной темзы закричали, когда я выпрыгнула из тёмного окна. Снова посмотрела на солнце, почти уверенная, что по его положению смогу определить, в какой стороне восток, молясь, чтобы не ошибиться. Прыжок. Ещё одна улица. Район с муниципальной застройкой. Приземистые кирпичные здания. Вокруг не души. Прохладный ветерок обдувает кожу. Прыжок. Ещё одна витрина магазина. Мужчина в засаленной футболке моргая уставился на меня. Как добраться до Рочестера? Рочестер на пути между островом Шеппи и мной. «Я, мисс», — пробормотал он, запинаясь, — «вы можете сесть на автобус от... просто покажи направление». «По-моему, там», — он неуверенно махнул рукой вправо. Стиснув зубы, я посмотрела на небо, пытаясь приблизительно определить восток, и опять скользнула сквозь отражение. «Прыжок». Следующий мужчина не смог вымолвить ни слова, когда я выпрыгнула из зеркальца заднего вида, пока он садился в машину. Зато сразу указал нужное направление трясущимся пальцем. Прыжок. Чем больше я прыгала, тем более странными казались отражения. Липкими, как будто я продирала сквозь желатин. С каждым прыжком меня подташнивало всё сильнее, в голове туманилось. Схватившись за живот, я провалилась в очередное отражение. Прыжок, прыжок. «Прыжок!» Тошнота поднялась изнутри, когда я кувыркнулась сквозь отражение на стекле автобусной остановки. Во время одного из прыжков я потеряла карту, но по-прежнему крепко стискивала тазовую кость. Держась за живот, рухнула на колени на тротуар и согнулась. Меня вырвало тонкой струйкой коричневой жидкости. Чай, который я пила раньше. Я вытерла рот тыльной стороной дрожащей ладони. Наверное, уже почти час дня. У меня нет времени валяться посреди улицы и блевать. — С вами всё в порядке. Пожилая женщина с серебристыми кудряшками наклонилась, ласково потрогав меня за плечо. Я посмотрела на неё снизу вверх, щурясь от солнечного света. — Вы знаете, в какой стороне Рочестер? — Это и есть Рочестер. Она нахмурилась, глядя на меня из-под очков с толстыми стёклами. — Хотите, вызову скорую. Остров в шеппе к северо-востоку от Рочестера. «Не могли бы вы показать, в какой стороне остров Шеппи?» Она озадаченно выпрямилась. «Вон в той, но...» Я поднялась на ватных ногах и снова нырнула в отражение. Прыжок. Пронзительный гудок. Виск-шин. Через отражение в боковом зеркале я оказалась посреди трассы, и машина просвистела в нескольких дюймах от меня, обдав потоком воздуха. Другая машина вильнула, едва не потеряв управление, и остановилась на обочине. Водитель, с побагровевшим от ярости лицом, открыл окно, что-то крича мне. Уворачиваясь от машин, я бросилась к нему, сжимая кость. Он испуганно уставился на меня, поднял стекло и тронулся с места как раз в тот момент, когда я подбежала к машине. Вцепилась в дверную ручку и посмотрела в боковое зеркало, ощутив связь с отражением. Прыжок! Я словно провалилась во что-то густое и липкое, протискиваясь сквозь отражение, которое теперь сопротивлялось. Маленькая жилая улочка, поля, поросшие кустарником. Подросток, явно под кайфом, с налитыми кровью глазами под полуприкрытыми веками, уставился на меня. «Как добраться до Шепи-Айленда?» — рявкнула я. Нервы были на пределе. «Подруга, да ты, походу, чокнутая. Ты только что вылезла из зеркала в машине или...» «В какую сторону?» — заорала я, подтверждая его версию. «Прямо по дороге». Он махнул рукой. Обернуться и посмотреть в окно машины, слиться с отражением, найти ещё одно. Прыжок! Отражение отталкивало, густое, как патока. Я едва могла пробиться сквозь него. Теперь я мельком видела мир между отражениями, мир из ничего, который гложет разум изнутри. Я могла застрять в ловушке. Нужно двигаться дальше. Тело словно плыло через твердеющий цемент. Наконец я прорвалась, хватая воздух ртом, рухнула на колени, исторгнув ещё одну порцию чая и, пошатываясь, оглянулась, пытаясь сориентироваться. И я выпрыгнула из блестящего металлического забора и теперь оказалась на обочине шоссе. С одной стороны поля, с другой — какие-то склады. Нужно точно выяснить, где, чёрт возьми, я нахожусь. Ко мне приближалась машина, и я встала прямо перед ней. Водитель нажал на тормоза, они завизжали. «Далеко до доков!» — крикнула я. Женщина с кудрявыми каштановыми волосами высунулась из окна. «Прочь дороги, ненормальная корова!» В панике я взмахнула рукой, держащей Люси, и подошла к машине. «У меня в руках человеческая тазовая кость, и я убью тебя! Где эти грёбаные доки?» «Всего десять минут пешком в ту сторону!» Она указала пальцем направление, и её нижняя губа тряслась. Я остановилась у водительского окна, глядя на женщину сверху вниз. Который час? 1257 пятьдесят Идти пешком уже нет времени. Я соединилась с ее зеркалом заднего вида и прыгнула.